Меня зовут карандашом, я с каждым дружен, малышом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня зовут карандашом, я с каждым дружен, малышом. ля ля ля ля И всех ребят, и всех ребят, я научить рисунку рад. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля И всех ребят, и всех ребят Я научить рисунку рад Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля Ля-ля, ля, ля, ля, ля Но только помни, хороши лишь острые карандаши Ля-ля, ля-ля, ля, ля Но только помни, хороши лишь острые карандаши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля Это поет волшебник по имени Карандаш. Да-да, мой маленький друг, Карандаш-волшебник. Он умеет рисовать оживающие картинки. Нарисует птичку. Она улетит, нарисует конфету, она оживёт. Это не значит, будто конфета поскачет по дорожке и замяукает, или запрыгает на ветки и зачирикает. Нет, она из нарисованной станет настоящей конфетой. Шоколадной, с клубнично-вишневым вареньем внутри, или... С бананово-кокосовой начинкой. Это какую нарисуешь, такая и будет. А я не верю чудесам. Я все умею делать сам. Я сам. Я сам. Я сам. Любое чудо из чудес. Ни птичка, чтобы мчаться в лес. Ни рыбка, чтобы ее ловить. Меня ничем не удивит. Я все умею сам. Я сам. Я сам. Я сам. Удача – это не улог, На свете нет вернее слов. Я сам, я сам, я сам. Я не верю чудеса Я все умею делать сам. А это поёт железный человечек, мастер Самоделкин. У мастера и ноги, и руки из пружинок. Он, когда идёт, всё время подпрыгивает. Попробуй сам ходить на пружинах, тогда узнаешь. Ну, давай послушаем, о чём говорят Самоделкин и Карандаш. Эй, ты, подойди ко мне. Да, что такое? Ты... Волшебник? Да, я все могу нарисовать, и картинки оживут Понимаю, понимаю, кино, мультики-пультики Нет, совсем не кино Ну вот хочешь, я сейчас нарисую Не может этого быть, картинки не оживают Волшебники никогда не врут Хочешь, я сию минуту нарисую вот что-нибудь такое, например, конфетку? Понимаю, понимаю, фокус, фокус. У тебя конфета в кармашке. Ах, так? Ну тогда я сейчас нарисую тучку, и пусть она тебя дождем обрызгает, если ты ничему не веришь. Не надо, я терпеть не могу дождик. а а От воды я ржавею. А вот если ты в самом деле волшебник, так нарисуй. Ну что? Нарисуй лошадку. Ха, пожалуйста, пожалуйста. Я даже нарисую двух лошадок. Вот, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Мне лошадку. Нарисовать не в альбом и не в тетрадку, а настоящую с хвостиком, вот, пожалуйста, лошадку. И карандаш на белой стене дома нарисовал двух очень хороших маленьких лошадок. На них были мягкие седла и красивые уздечки с яркими золотыми звездочками. Нарисованные лошадки сначала помахали хвостиками, потом весело заржали и, как ни в чем не бывало, отошли от стенки. Как настоящая. <?ceu> ハ -ハ assistant. Можно я покатаюсь на такой лошадке? Пожалуйста, пожалуйста, я для этого их и нарисовал. Выбирай, выбирай себе лошадку и садись. Самоделкину больше понравилась белая лошадка, художнику досталась рыжая. Они сели на своих лошадок и поехали путешествовать. Должен тебе сказать, мой друг, путешествие волшебного художника и железного человечка продолжается вот уже... Много лет, с тех пор, как вышла книжка писателя Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина». Из дома в дом, из города в город, из одной страны в другую путешествуют Самоделкин и Карандаш. И всюду, следом за ними, появляется, приходит сказка. Даже книга. самый обычный, самый обыкновенный город. Например, такой. Вот послушай, сказка это или не сказка? На площади стоит самый настоящий, никакой не сказочный милиционер. Мимо него спешат обычные несказочные автобусы, троллейбусы, легковые машины. Юркие мотоциклы нетерпели его тарахтят, пытаясь обогнать всех и убежать вперед. И по этой улице, полной больших и малых машин, скакали две симпатичные лошадки. Одна была рыжая с белыми пятнами, другая белая с рыжими пятнами. На лошадках верхом сидели самоделкиный карандаш и пели веселую песенку. Сяду на лошадку, да в лошадке шоколадку Ты вези меня, лошадка Без опаски, без заглядки Можно ехать на лошадке Мне пешком ходить не сладко Повезет меня лошадка Повезет меня лошадка И не балка, и не шатка Ой, как сяду на лошадку Да лошадке шаталаку Ты вези меня, лошадка! Мне пешком ходить несладко Мне пешком ходить несладко Нам пешком ходить несладко не Поведет меня лошадка Поведет меня лошадка И немалка, и нишатка не Карандаш, постой! Карандаш! Одну минутку! Стой стой, стой! стой! Стой! Кто меня зовет? Это я, сказочник. Куда вы скачете? А мы с Самоделкиным едем в сказку. Да, в веселую радиусказку. А начнется она, пожалуй, того, что я... Я сейчас нарисую такое. Да вот возьму, нарисую. Ух! Человечка нарисую Человечка? Раз, ну, это совсем нетрудно Я четыре, тоже умею рисовать смешных человечков рисунка. Точка, точка, два крючочка Ручки, ручки ножки, ножки огуречек. огуречек Вот и вышел Он Будет славный человечек Все было, как в сказке Мальчик, самый настоящий мальчик Сидел перед изумленным самоделкиным Сидел и хлопал глазами Ай-яй-яй, нарисовал настоящего мальчика Но ради можно так легкомысленно поступать? А кто будет воспитывать ребенка? Смотреть за ним, кормить, одевать? ай яй яй яй, -яй. Вот с этого все и началось Мы назвали мальчика прутиком Прутик Прутя Прутик? А почему не листочек или не веточка? Вот об этом вы узнаете, если возьмете в библиотеке книгу Под названием «Приключения Самоделкина и карандаша» Только нам тогда было не до книжек Ну что мы будем делать с мальчишкой? Он даже говорить не умеет. И вдруг на макушку Самоделкина звонко упала капля. Ты все-таки нарисовал эту противную тучку? Нет, я не рисовал. Честное слово, не рисовал. Хорошенькое дело! Тучку не рисовал, дождик начинается. Мне кажется, недоверчивый Самоделкин понемногу привыкает. к чудесам волшебного художника. Он отвел нарисованных лошадок на зеленый газон и привязал их к чугунной ограде. А между тем обыкновенная дождевая тучка нашла на город. Прохожие с опаской поглядывали на тучку, поднимали воротники, спешили спрятаться кто куда в подъезды, в троллейбусы. Только... Милиционер спокойно стоял на самой середине площади. Милиционеры не боятся дождика. «Дождик! Дождик!» – весело кричали мальчишки. Загремел гром и хлынул дождик. Не очень сильный, тёплый, но всё-таки мокрый. Мальчик может заболеть, промокнуть, простудиться – Друзья схватили прутью за руки и спрятались в кустах. Капли дождя стучали в широкие зеленые листья, как в раскрытые зонтики. Вода стекала по ним, а в середину куста не попадала, там было сухо. Зато на бульваре капли в одну минуту исколотили все дорожки, пустые скамейки, пушистые клумбы. Динь-кап-кап, динь-кап-кап. Но туча пошевелила мохнатым краем и уплыла по своим делам. Солнце искоса поглядело на дождик, и он сразу перестал капать. Прошел этот противный дождь или не прошел? Прошел, прошел, вылезай. Нам сначала надо прутника высушить. Мне кажется, он весь промок. Ой, а где же... Мальчик! Ой, где же он? Он сию минуту был рядом Прутик, ну-ка, иди сюда Ну вот, ну вот, я так и знал Тебе нельзя доверять мальчикам Надо его найти Он может попасть под машину Он такой маленький Ты когда-нибудь замечал, каким чудесным становится город после дождя. По улицам бегут звонкие потоки воды, по которым так хорошо, так радостно шлёпать босыми пятками. Всё вокруг переливается в брызгах. Машины весело бьют колёсами по лужам. Солнечные зайчики пляшут по всему городу. Мальчишки бегут с водой наперегонки. Дождик прошел, дождик прошел! Прутик бегал вместе с мальчишками. Он смеялся, он колотил ножками по воде, он бежал за своей новой сандалькой, которая плавала, как самодельный кораблик, покачиваясь на волнах. И по всем улицам плыли кораблики. Бумажные, деревянные, парусные, заводные, даже простые щепочки с тонкими мачтами. Сотни корабликов, пущенных мальчишками в дальнее плавание. Я, право не знаю, бывает ли такое в обыкновенном городе. Сказка это или не сказка? Чудо или не чудо? Ты, пожалуйста, сам реши. Да. Какие да, чудесные да, кораблики! Я никогда на да, не, не видела кораблики! Простите, спасибо, а почему вы? сегодня так много корабликов? Неужели не знаю? Нет, не знаю. В нашем городе завтра будут большие состязания корабликов. Что, Что вы говорите? Как да, интересное! Простите, нет, а где на Большом пруду в зоопарке. В зоопар... Мой сын такая... юный техник. Он обязательно будет участвовать в состязаниях. Ну, обязательно. Конечно, конечно, ведь Так говорили между собой прохожие, разглядывая кораблики. Машины уступали корабликам дорогу. Милиционер останавливал движение на перекрестке, чтобы пропустить вперед стремительные кораблики. Проте было очень весело. Он подпрыгивал. Плюх, плюх. Плюх-плюх-плюх-плюх-плюх А, вот он! Вот он, скверный мальчишка! Прутька! Ага. Прутька, иди сей уже минуту домой! Кораблики, кораблики, кораблики плывут! Ты промочишь ножки! Ты заболеешь! Смотрите, кораблики! Остановись! Хочешь, я тебе сказку расскажу? Только иди сюда. Ой, какую сказку знаю! Какую сказку? Вот, послушай, жил-был маленький, непослушный паровозик. <свят> не бегай по лужам, прусик, я не могу тебя догнать. Кораблики! Я хочу кораблик! Вы мальчику нужен кораблик? Кораблик мальчику. Если мальчик не умеет мастерить кораблики, можно купить готовый. Ну, конечно. На реке у тихой набережной плавает много разных корабликов. И вместе с ними настоящий плавающий магазин. магазин. Такая большая лодка. Продавец эти кораблики с очком вылавливает. Кораблик! Ой, я хочу кораблик! Будет, будет у тебя кораблик. Ну, конечно, будет. Ах, как я устал бегать за тобой. Идем домой. А кораблик? Сначала высохнем, наденем теплые ботиночки, потом... кораблик станем мастерить карандаш да нарисуй нам пожалуйста новые ботинки нарисую новые ботиночки а для меня инструменты пару сосновых дощечек и разные винтики. Ничего не поделаешь Придется мастерить кораблик Но сначала нам очень пригодился бы Какой-нибудь небольшой небольшой дом Пожалуйста, пожалуйста Я нарисую дом Раз, раз два, три, четыре, пять Дом легко нарисовать Полминутки подождете А, а потом... Вот, пожалуйста, и в дом войдёте. Карандаш нарисовал дом на жёлтой дорожке бульвара. Ну да, да нарисовал, а не построил. Ничего удивительного тут нет. Каждый дом сначала рисуют на бумаге, а потом строят. Готово. Заходите. Перед ними стоял новый дом с высокой черепичной крышей. Путешественники вошли в дом, раздели прутика, растерли его мохнатым полотенцем, которое нарисовал карандаш, уложили мальчика в постель. Волшебному художнику пришлось поработать. Мягкие кровати, одеяла удобные стулья, круглый стол... Румяные свежие булочки, чашки с горячим молоком, все нарисовал карандаш. Самоделкин даже удивляться перестал таким чудесам. Правда, он ужасно волновался, как бы не простудился прутик. Мальчик ни за что не хотел укутываться, не хотел пить горячее молоко. Если... Если ты не будешь меня слушать, я не смастерю тебе кораблик. Ну, ладно. Давайте ваше молоко. Держи. Ах, как я сегодня устал. Я так хочу спать. Ну, конечно, конечно, мальчику пора спать. Все ребята в такое время спят. них не, не хлопай, не хлопай глазами, спи уже минуту. Но я не хочу спать. Ты не умеешь воспитывать, Самоделкин. Надо ему показать пример. Ой, какая, какая вкусная булочка. Карандаш-волшебник съел румяную булку и выпил чашку молока. Волшебники тоже пьют молоко. Потом, зевая во весь рот, с головой залез под одеяло и крепко-крепко ушел. А самоделкин стал рассказывать сказку. Пришла ночь, и никто не заметил необыкновенный дом, спрятанный под густыми листьями, в самом тихом уголке бульвара, который назывался Голубым прохладным бульваром. Только две маленькие лошадки, неподалеку привязанные к чугунной ограде, мирно щипали травку, помахивая необыкновенными разноцветными хвостиками. Самоделкин тоже уснул и видел во сне голубые, зеленые, белые, красные, черные, полосатые паровозики. Они бежали по рельсам, гудели своими тонкими трубами, у И вдруг один паровозик Начал скрипеть Как будто у него забыли смазать колеса Трак, трак, трик Он скрипел так жалобно и громко Что самоделкин остановил его И, конечно, хорошенько сам смазал Все 12 колес паровозика Но паровозик начал скрипеть еще громче Трак, — Ничего не понимаю, — сказал во сне мастер Самоделкин и проснулся. В комнате было тихо, луна светила в окно и шелестели над крышей листья. В углу комнаты ласково тикали часы-ходики. Тики-так, тики-так, и не так, и не так. Самоделкин закрыл глаза, и тут на всю комнату послышалось трак-трик-трик. Это скреблась мышка. Самоделкин хотел уснуть, но мышка скрипела так отчаянно, что проснулись и карандаш, и прутья. Я боюсь, кто это? А? Что? Кто? Что? Что такое? Зачем ты нарисовал мышку? Я? Я не рисовал. Не рисовал мышку, честное слово, не рисовал. Ничего себе, хорошенькое дело. Мышку не рисовал, а мышка скребется Может быть, я нарисовал мышку А где мышка? Я хочу посмотреть Ребенок не спит Не волнуйтесь Не волнуйтесь Сейчас, сейчас я нарисую кошку Взял и нарисовал кошку Симпатичную, пушистую серую кошку. Мяу! В комнате сразу стало тихо. Мышка почему-то больше не скрипела. Самоделкин повернулся на левый бок и задремал. Нарисованная кошка мяу! сначала прошлась по комнате Потом услышала, как тикают часы ходики. Тики-так, тики-так, и не так, и не так. Потом увидела, как подпрыгивает маятник на часах. Ей показала, что это круглый чёрный мышонок с длинным тонким хвостиком. Она стала подкрадываться, потом прыгнула, И маятник, и часы, и нарисованная кошка с ужасным грохотом и мяуканьем упали на пол. Я, я больше так не могу! вот здорово! Они втроем стали бегать за кошкой, падали стулья, разбивались чашки, пока сама кошка не догадалась выпрыгнуть в окно и зачем ты нарисовал кошку действительно мальчик до сих пор не спит это это никуда не годится надо спать ложись прутик ложись ложись мальчик самоделкин укрыл мальчишку одеялом и сам лег на свою кровать Очень скоро ему опять начали сниться Белые, черные, полосатые паровозики А мы с тобой оставим пока наших друзей До следующей передачи Но вот о чем я попрошу Нарисуй все, что рисовал карандаш. Только, пожалуйста, не рисуй на стенах. И ты пока еще не волшебник.